особо хвастаться было нечем, но кое-какие результаты все-таки были достигнуты. 10 января удалось поджечь английский грузовой пароход Black Heron, стоявший у причала в Бруклине. На палубе парохода находились три бомбардировщика фирмы Douglas. 22 января удалось поджечь склад американского флота. В Филадельфии 26 января удалось поджечь здание штаба военно-морской базы в Норфолке. Здание сгорело дотла. Пожар уничтожил управление связей, телефонную станцию и почтовую контору. 9 февраля удалось поджечь арсенал в Филадельфии. На его потушили. 27 февраля удалось взорвать цех на пороховом заводе в Актоне, штат Массачусетс. И, наконец, 9 марта еще раз удалось поджечь арсенал Франкфурт Филадельфии. На этот раз был уничтожен порохосмесительный цех. И это все? Пока все, отвечает руководитель спецслужб, обещая принять меры к расширению своей деятельности. Примечание. По данным страховых агентств Соединённых Штатов Америки в течение 1941 года, потеряли в результате пожаров, взрывов и тому подобное полтора миллиарда человеко-часов. За эти потерянные часы промышленность могла бы дать... 15 линкоров, 5 тысяч тяжелых бомбардировщиков, 65 тысяч танков. Но были ли все эти происшествия немецкими либо японскими диверсиями, трудно сказать. Хотя какие-то из них, несомненно. Впрочем, Гитлер не уверен, что это его разведка, организовывает в Соединенных Штатах Америки все эти взрывы и пожары. Не исключено, что Гейдрих и Канарис посадили какого-нибудь сотрудника делать выписки из американских газет об авариях и катастрофах неизбежных тяжелой промышленности, особенно связанной с военным производством, и приписывать все себе. 11 марта пришло страшное известие потрясшей и Гитлера, и всю Германию. В январе и феврале не погибло ни одной подводной лодки. Они возвращались на базы, избитые штормами, обледенелые, с измученными, заросшими бородами экипажами, но целые и невредимые. И, что самое главное, с отличными боевыми результатами. И вдруг, фактически в одном бою, При попытке атаковать очередной английский конвой погибли сразу три наиболее прославленных подводных аса: Гентер Прин, который некогда влепил англичанам звонкую пощечину, прорвавшись скапов Лоу и утопив линкор Роял Оук, Йохим Шепке и Отто Кречмер. Правда, позднее выяснилось, что Кречмер не погиб, а был взят в плен англичанами. Но от этого легче не становилось. Все трое были кавалерами рыцарского креста, причем двоим, прину и шепке фюрер вручал эти кресты лично. Гитлер долго сидел молча, положив голову на руки. Слезы текли из его глаз. Наконец он поднял голову и сказал срывающимся голосом, Если я вынужден посылать на смерть, в огонь, цвет германской расы, то неужели я буду жалеть расово-неполноценных ублюдков, которые размножаются как черви? Ответом были опустошительные налеты на Плимут, и Мерсейзайт, в которых Люфтваха потеряла 16 машин. Новые молодые лица в траурных рамках заулыбались с газетных страниц. Кроме всего прочего, друг Дуче, который клялся, что вскоре перейдет в контур наступления в Албании, 9 марта попытался это сделать и снова был разгромлен греками.